и чтобы духу твоего не было. Скарлет, дайте ей денег, и чтобы я не видел ее, когда я спущусь. А сейчас все уходите, все!» Негритянки выскочили, незадачливые Лу с рыданиями, закрывшись передником, но Скарлет осталась. Ей было тяжело видеть, как любимое дитя тотчас успокоилась на руках у Ретта, тогда как у нее на руках девочка кричала, не умолкая. Тяжело было видеть и то, как маленькие ручонки обвились вокруг его шеи, слышать, как девочка, задыхаясь, прерывисто рассказывала ему, что ее так напугало, а она, Скарлетт, ничего членораздельного не могла из дочки вытянуть. — Значит, он сидел у тебя на грудке? — тихо проговорил Ред. — И он был большой? тогда -да, такой страшенный, большущий, и когти! — Ах, значит, и когти у него были, ну ладно! —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 Даже самые строгие пожилые дамы держались мнение, что мужчина, способный рассуждать о детских болезнях и воспитании ребенка, не может быть совсем уж скверным.